Ролли немедленно уточнили, что клан-лидер – это та самая шкалата, которые прямо сейчас собирают деньги на проезд. Я скромно оповестил общественность о пяти новых жертвах, обновил первый пост, который теперь выглядел еще солиднее, а затем отвалился спать. Игра игрой, но отдыхать в реале все же иногда нужно. Снился мне Дуриель, который ползал по стене возле моего игрового убежища